Добрыня и змей Добрынюшки матушка говорила, Что молод стал ездить в чисто поле, На ту гору сарачинскую, Топтать-то молодых змеенышей, Выручать-то полонов русских. Не куплись, Добрыня, во пучай реке, Пучай река есть свирепая, Средняя струйка, как огонь сечет. Добрынюшка матушки не слушался. Идет на конюшенку стоялую Берет он своего добра коня, Седлал бурка в сиделышко черкасское, Потнички клал на потнички, А на потнички кладет войлочки, А на войлочки кладет черкасское сиделышко. Всех подтягивал 12 тугих подпругов, А тринадцатый клал ради крепости, Чтобы добрый конь с подседла не выскочил, Добра молодца с добра коня не выбросил. Подпруги были шелковые, Пряжки у седла красно золота Шпеньки у подпругов все булатные, Тут шелк нервица и булат Красно-золото не ржавеет, Молодец на коне сидит не стареет. Как был он в очистом поле, На тех горах на высоких их, Потоптал молодых змеенышей, Повыручил полонов русских, Богатырское его сердце Нажаделоса, нажаделоса И распотелоса. Он приправил своего добра коня, Добра коня капучай реке, Слезает он скоро с добра коня, Снимает с себя платье цветное, Забрел за струечку за первую И забрел за струечку за среднюю И сам говорил таково слово. Мне, Добрынюшки, матушка говорила, Мне, Никитичу, матушка наказывала, Что не езди чисто чистополе На ту гору Сорочинскую. Не топчи-ка, млады их змеенышей, Не выручай полонов русских, Не куплись, Добрыня, в опучай реке, Что пучай река есть свирепая, Средняя струйка, как огонь сечет. А пучай река есть кратка, смирна, Она будто лужа дождевая. Не успел Добрыня в час слово смолвить, Как в тую пору, в то время, Ветра нет, тучу нанесло. Тучи нет, а только дождь дождит. Дождя-то нет, свищет молонья, Молнии нет, искры сыпятся. Летит змеище, горынчище, О двенадцати змеях, хоботах. Хочет змея его с конём сожечь, Сама говорит таково слово. Теперь ищь добрыня во моих руках, Захочу добрыню теперь потоплю, Захочу, добрыню, в хобота возьму, В хабота возьму и в нору снесу, Захочу, добрыню, с кем сожру. Добрынюшка плавать гораст он был, Нырнет на бережок на тамошний, Нырнет на бережок на здешний. нету у добрынюшки добра коня, И нет его платьев цвет на их, И нет меча мурзамецкого, Только что лежит на земле пухов колпак. Насыпан колпак земли греческой, По весу колпак цело три пуда. Как припадает змея к быстрой реке, Он схватил колпак земли греческой, Шибнет во змею, во проклятую, Отшиб змея двенадцать всех хоботов, Упала змея в оковыль траву. На кресте был у Добрынюшки Булатин нож, Добрынюшка на ножку был поверток, скачил на змеиные груди белые, а змея Добрыни ему взмолится. — Ах ты, гой, Добрынюшка Никитинич, мы положим заповедь великую, чтобы не летать мне на святую Русь, не носить людей больше русских, не копить мне полонов русских. — А тебе не ездить в одолечего чисто поле. Не топтать тебе молодых змеенышей, не вручать полонов русских.